Наши радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 8 в поисках лохнесского чудовища. День 3 Мы продолжаем освещать попытку прославленного Конюха Фёдорова найти загадочное лохнесское чудовище. Конюх приближается к нам со стороны озера. Ну что, как идёт подготовка? Ай! Какая подготовка? К экспедиции. Какой экспедиции? У <связь> меня... А, ты про это? <связь> да. Да чё с ней сделается-то? Идёт себе и идёт. <связь> Бывает, что вот я даже сплю, а она идёт. А что это у вас? Где? Ну вот, вы за спиной прячете удочки. Какие? А, вот эти? А, а это... Это я... Это я хотел... Это я хотел на удочку подцепить. Чудовище. Ну, попробовать. Но ты знаешь, что-то он не клюет, а? Ну, чудовищ Зато это, пару сомиков поймал ага. А какое они имеют значение в плане подготовки к экспедиции? гигантская Во-первых, поем вкусно Во-вторых, в них же фосфор Так что, когда я опущусь на глубину, а там темно, то буду светиться и все видеть Так вас чудовище может заметить Да? Хм, не подумал Ну ладно, тогда не буду светиться И все-таки наши слушатели интересуются, как вы будете осуществлять погружение Слушай, корреспондент, ну вот А чего бы все про меня да про меня? Ты вот лучше расскажи, как ты Не виделись же бог знает сколько со вчера А почему я? Я же... Ты же, ты же! Ты расскажи про семью, про детей Может ты чем увлекаешься в свободное время, там, марки собираешь Или собачек фарфоровых Собачек? Нет А, надо? Ой, да не надо Видишь, как сложно отвечать на вопросы А ты все бе-бе-бе-бе-бе-бе Никак не остановишься Ну это мой профессиональный долг Да ладно, ладно, расслабься Пойдем ухи сварим, водочки выпьем Я, может, последние дни доживаю Черт его знает, еще сцапает это шотландское страшилище Пойдем, пойдем, песни под гитарку попоем, да? Нет. Знаешь, нет. вот это вот, над костром пролетает снежинка, как огромный седой вертолет. Пойдем, пойдем, пойдем, пошли, пошли, пошли, пошли. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюка Федорова. Слушайте нас завтра, я догоню.